Глава вторая Падение Икара Однажды охотник из рода паия сорвался с береговой скалы. Падая, он сшиб гнездо чайки на яка. Одно яйцо скатилось к нему за пазух. Каково же было удивление людей, когда из рукава его малицы выпал оперившийся птенец. Если падая, яйцо не разбилось, если из рукава вышел птенец или нашлось давно потерянное, это добрые знаки от духов воздуха. Из рассказов о Элена Так я вновь очутился в краях, где не было много лет, и где наверняка никто уже не помнит моего лица. Погода испортилась. Серое небо осыпало дождем. От станции до бережков уже давно не ходили автобусы и я, как герой Бунина или Чехова, возвращался к берегам своей юности на подводе. Возница, черный, испятой мужичонка настороженно косился в мою сторону. Мимо нас в пелене дождя проплыла полуразрушенная церковка. Я попросил его остановиться, и побежал в темнеющий провал. «А что в церкву-то? Сел бы под телегу!» буркнул мне вслед возница. В прорехи прорехе крыши хлистал ливень. Капли выбили в кирпичной кладке пола чашечки озерца, и в них звонко плясал дождь. вот он. На западной стене угрюмо смотрит из сумрака. Не осыпался, не смыло бурями, ни испакостили люди. Мы были здесь с ней в такой же дождь. Но я не помню смрадного запустения. А может быть, просто рядом Была она.